31 декабря, день в световом исполнении короткий. Вечер длинный, ночь еще длиннее. Эдуард получил что-то вроде праздничного пайка, но праздника не чувствовал. Слишком обыденно все выглядело непривычно. Душа изнывала в отсутствии знакомых форм иллюминации. Здесь ничего этого не было совсем. Все так же, как и вчера, да что-то вчера, наверное, что и месяц назад или больше. Хотя одно отличие Эдуард заметил. Заключалось оно в количестве пьяных на улице. Нет, они его не поздравляли, не лезли целоваться. Они просто были пьяны, даже от путруля. И то веяло ухой Еще кажется, в опустившейся темноте светилось больше окошек, чем обычно. Видимо, все же граждане уже советской России готовились напиться в эту ночь, чем Бог посвал Каждый из них обязательно загадает что-то свое, такое маленькое, чтобы никто не знал об этом. А вместе с тем большинство подымет свое спиртное за скорую победу над остатками белобандитов и их хозяев-интервентов. Еще, наверное, за мировую революцию. Где-то в незаметных углах или в мрачных полуподвалах обязательно выпьют за противоположное. С гулким биением сердец будут оглядываться на замерзшие окошки, ловить каждый звук за запертой на три засола дверью. Всякое ведь может быть. Что в этом такого? Лысый чекис никуда не делся. Вероятнее всего, что очень долго никуда и не денется. Господи, как тяжело. Охота вздохнуть и немного прослезиться. Ну за что на самом деле такое испытание? Откуда взялась вся эта несправедливость, которую они именуют справедливостью мирового масштаба? Нет, лучше уж спрятаться в свои уголки и полуподвалы подальше. Подумать про себя и произнести самую лучшую добавку к пожеланиям. С Новым годом, дай бог, не последним. Это будет по делу, абсолютно логично и без всякого сомнения, в ногу, со временем. Профессор Смышляев надел огромные валенки, незрачные, как у всех, тулупчик. Шаги скрипели, голова побаливала. Идти недалеко, но одному страшновато. вадик Абрамович отказался составить компанию, спрятался в своей конуре, не желая послушать профессора о том, что ему для утверждения основ нервной системы как раз нужно общение, а не затворничество в пустынной, как иорданская пустошь комнате. Время было 11 час вечера, может уже и 11, темно и пусто. Только один перепившийся дворник передвигался, держась руками за стены дома, чтобы не потерять дорогу. Профессор шел не торопясь, иногда озирался по сторонам, изучая знакомые места по-новому. Слишком мало прошло времени, чтобы освоиться, да, если честно, то и не особо хотелось, несмотря на экзотику временной экскурсии. В одном из переулков, точнее на выходе из этого переулка на большую и заснеженную улицу, профессор столкнулся с двумя солдатиками, у которых за плечами висели винтовки, они приплясывали от холода, при этом о чем-то шутили, смеялись, Профессор, испугавшись, дернулся на другую сторону. Как назло, откуда-то появилась телега, и пьяный в вдрободанный извозчик крикнул во все горло. «Куда прешь, контрасраная Лошадь фыркнула. Профессор отскочил. Солдатики смотрели на него, и спастись было уже нельзя. «Иди сюда, красавчик!» – произнес один из них, улыбаясь. Профессор двинулся к солдатикам, не зная, что им нужно, и главное, что теперь его ждет. — Куда направился, господин? хороший документики доставай! Улыбнулся беззубый, обдав профессора гнилостным запахом изо рта. Профессор начал демонстративно шарить по карманам, но четко понимал, что документов у него с собой нет. — Я доктор невровок иду к своим знакомым в гости. — Ребята, все-таки через час Новый год. — простодушно сказал профессор, смышляя. — Новый год-то Новый год. Только думаю я, что идешь ты к дружкам своим контрикам Морда у тебя слишком уж подозрительная. Беззубый схватил профессора за отворот тулупа, потащив к себе. — Вы ошиблись. Мой друг — товарищ Калакакин. Он работает в исполкоме, занимает важную должность. Голос профессора звучал неубедительно — Но слово исполком поимело свое значение. Беззубый отпустил профессора. «Документы давай потом посмотрим. Кто твои друзья?» Перейдя на официальную слухость, сказал беззубы «Только профессор хотел сказать, что документы у него дома, и он покажет их, если товарищи соизволят пройти к нему». Как в темноте появились шаги, которые быстро приближались. Беззубый прошипел. «Стоять!» И профессор вытянулся по стойке смирно. Через несколько секунд профессор где лысого товарища огромного роста. Несмотря на мороз, он был без головного убора. С ним были еще три человека, похожие во всем на беззубого его напарника. Между ними с маленьким узелком в руках пошатываясь шел старичок, имевший козлинную бородку и замерзшие очки, за которыми проступали слезы. чуть позади в пяти метрах еле передвигая ноги тащилась старушка прочитавшая храни тебя господь бог храни тебя божий дмитрий андреевич храни тебя господь бог и выс обернулся к старушке и громким голосом сказал идите домой елизавета дмитриевна ничего с вашим мужем не случится разберемся я уже вам сказал что дмитрий андреевич всего лишь должен дать свидетельские показания которые к нему личного отношения не имеют. Старушка ничего не ответила, лишь крестила своего старичка, передавая этот крест на расстоянии. — Это еще кто? — спросил Уисой, глядя на профессора. — Да вот поймали Кондрика, шел своим подельником произнес беззубый. — Вы Кондрик? — прямо спросил Уисой. — Нет, что вы любезный? Я доктор-невролог, моя фамилия Смышляев, Иннокентий Иванович. Иду встречать Новый год к своему другу, товарищу Калакакину, который служит в исполкоме при Комитете по благоустройству и быту. «Калакакин подтвердит, если что?» спросил Лысый. «Ну, конечно, дорогой товарищ», сказал профессор, молясь в этот момент о том, чтобы дело вновь не коснулось документов. «Идите, товарищ», просто сказал Лысый. Профессор ускорил шаг, один раз оглянулся, старичка осаживали в сани, которых вроде не было до этого. Новый год отметился обычной пьянкой. Профессор спал на кушетке в большой комнате, Эдит с Кариной в маленькой, рыжая борода в Дарьей в квартире Дарьи. Первое число не внесло отличий в обиход за исключением оторванного Дарьей листочка календаря с красной надписью 1 января. В огромном разочаровании Эдуарда 10 дней выходных не было. 2 января начиналась натруженная буднями рядовая жизнь, и нужно было идти на службу. Рыжая Борода собирался с Эдуардом, чтобы узнать о своей корове. По мере возлияния спиртного, ему снова до чертиков захотелось обладать коровой. А если быть точным, то в большей степени восстановленной справедливостью. Профессор Смышляев похмелился совсем чуть-чуть. Исключительно легкой рябиновой настойкой и запасов Дарьев. Чувствовал он себя и без того неплохо, просто праздничное настроение требовало, чтобы его поднимали хоть до немного приличного уровня. Домой профессор не пошел и втайне надеялся на успешное завершение эпопеи с возвращением коровы, потому что других предпосылок он не видел.